Глава 14. Освобождение. Тротлисты не давали нам войти внутрь, но только у половины личного состава было огнестрельное оружие. Выстрелы наделали кучу дырок в огромных панорамных окнах, выходящих на сад, и больше ничего сделать не смогли. Коротко договорившись с Виктором, мы прикрыли нашу сводную группу щитами и просто подошли вплотную прямо под дождем из пуль. Нам даже самим стрелять было не нужно, да и не собирались мы. Щиты все равно были непроницаемы что с той стороны, что с другой. Так они дешевле в плане мановых затрат. Поэтому мы просто подошли вплотную и проникли в комплекс гремучих варов через все те же окна, что так любезно разбили для нас тротлисты, пусть и не до конца. Я просто применил все тот же толчок, и они вылетели внутрь здания продырявленными, помутневшими полотнами, заставляя стрелков кинуться в рассыпную, чтобы не попасть под удар. И вот как раз в этот момент на нас кинулись те пятеро, которые не были вооружены огнестрелом, а таскали с собой антимагические мечи. Стрелки же, у которых к этому моменту в очередной раз кончились патроны, организованно отступили на перезарядку, пуская впереди себя мечников, и те без колебаний бросились на нас. Мы как раз только сняли все щиты, и их дымным доспехом нам нечего было противопоставить. По крайней мере, они так думали. Конечно же, зря. Ведь после разборок в саду, которые пытались превратить в укрепрайон, вокруг валялось столько этих самых мечей, что хватило на каждого из нас. И мы ими воспользовались. Даже я взял один, тот самый, что швырнул в мага тротлистов. Выдернул клинок из его груди и так пошел вперед, в левой руке сжимая меч, а в правой рукоять мономата. Первый удар противника я встретил, перекрестив ствол и клинок. Тротлист, будто бы даже с облегчением, от того, что ему не нужно пытаться обходить смертельное для его меча лезвие моего ножа, врубился в блок со всей силы. Решил, что если не пробьет его, так хотя бы продавит меня, заставит потерять равновесие или присесть. И я, правда, присел на одно колено. Настолько быстрым и резким, полным ненависти и злобы, был этот удар. Я мог бы его сдержать, не амортизируя всю эту мощь и силу ногами, но это было бы чревато. Например, мог сломаться клинок моего меча. Или его меча. Или мономат мог повредиться. Или даже моя рука, на которую легла бы вся нагрузка. Поэтому я все же упал на одно колено, выставляя другую ногу в незавершенном шаге. Тротлист с радостным коротким возгласом вскинул меч снова, чтобы ударить еще раз, добивая меня окончательно. Но в этот момент я встал с колена, сокращая дистанцию, Отпустил рукоять мономата, позволяя ему исчезнуть в пространстве, перехватил меч двумя руками и коротким движением толкнул его вперед в колющем ударе. Целился даже не в трот листа, а сквозь него словно пытался приколоть его, как оливку, на канапе, с той лишь разницей, что канапе не было, а было лишь пустое пространство. Тротлист так и застыл с занесенным над головой мечом, когда клинок без труда прошел сквозь его обманчивую защиту, а следом и между ребрами, поражая сердце и выходя с другой стороны. А я шагнул еще ближе, встав практически вплотную, и подхватил его за пояс левой рукой, не позволяя упасть, а правой снова достал мономат, просовывая его между рукой и телом уже мертвого врага. По мне уже открыли огонь, успевшие перезарядить свое оружие тротлисты, но как раз таки против их пуль дымный доспех справлялся на ура, и ни одна из них не достала меня, укрывшегося за мертвым, но еще не лишившимся защиты противником. Теперь его броня работала на меня, а вот их защита от моих пуль защищала хреново, и они быстро убедились в этом, когда длинная очередь врезалась в ближайшего ко мне, сбивая ему прицел и распыляя на клочки черного тумана его дымный доспех. Остальные на мгновение даже прекратили стрельбу, настолько их поразило уверенное. Судя по всему, они еще не знали о том, что у нас появилось оружие, способное противодействовать их защите. И в этот момент по ним ударили еще четыре мономата от подоспевших Нокса, Лютаса, Ванессы и Виктора. Через две секунды все было кончено. Клочки изорванных дымных доспехов плавали в воздухе, потихоньку испаряясь. Все вокруг было избито и иссечено пулями, но больше стрелять было не по кому. По крайней мере, в зоне видимости. «Статус!» — моментально выкрикнул Виктор, как только бой закончился. «Готов!» — с секундным промедлением, практически хором, выкрикнули его бойцы. «У нас тоже все отлично!» — не так коротко, но зато более душевно сказал Лютос. «Все целые раненых нет». «Адам?» — не оглядываясь, спросил я. «Да, конечно, я в порядке». Даже немного оскорбленным тоном ответил из-за спины Адам: Я же не дурак лезть в первые ряды, когда у меня из оружия один лишь только меч. Я имею в виду. Я понял, что ты имел в виду. Я кивнул. Никто не верит нигде администратора комплекса. Ответом мне было только молчание. Проклятие неужели ее убили? вздохнул я. Адам, а кто передал нападение на комплекс? Кстати, не знаю. Судя по голосу, Адам на мгновение задумался. Не спросил. «Но тепловизор твой показывал десятерых», — произнес я, оглядывая холл, превращенный в хаос. «Кстати, а как вообще он показывал? Он же через стекло не видит». «Так тут и нет стекла», — хмыкнул Адам, нагнулся и подобрал с пола один из кусков, что откололись от окон, когда те влетели внутрь. «Это поликарбонат». Я повертел в руках помутневший осколок, который следовало бы скорее назвать обломком, поскольку это оказался пластик. Прозрачный и твердый пластик, который в целом виде действительно можно было спутать со стеклом, особенно если не приглядываться. Вот почему окна так странно себя повели, когда я попытался разбить их толчком. Я-то думал, что они расколятся на стеклянные брызги, а их сорвало внутрь именно потому, что они, по сути, пластиковые. «Когда комплекс строили, поначалу, конечно, поставили стекла, пояснил Адам. Но потом оказалось, что здесь, в мертвой зоне, порой случаются такие жуткие бури, что целые камни срываются с места и летят со скоростью хорошей пули. После того, как дважды пришлось заменить остекление всего комплекса, что, конечно же, негативно сказалось на его окупаемости, приняли решение поставить поликарбонатовые окна, которые от камней не бились, а максимум царапались и пружинили. Но и сегодня, как видишь, нам это сыграло на руку. Да уж, не было бы счастья. Я бросил обломок и вытер пальцы о штаны. Но все равно я не вижу администратора. Надо ее найти и вывести. Хрен знает, что тут будет, когда мы пойдем вниз. А то, что ее не было видно на тепловизоре, значит только одно. Я подошел к неприметной двери, которую однажды уже открывала передо мной та самая администраторша. Удивительное дело, но тротлисты ее, кажется, не заметили. Возможно, просто не успели, а возможно, и не особенно искали. Дверь действительно была хорошо замаскирована и практически невидима на фоне стены, так что если бы я не знал, где она находится, то, наверное, вообще не заметил бы. Но я знал. Поэтому открыл дверь и оказался все в том же коридоре, что и в прошлый раз. Ничего здесь не изменилось с тех пор. Разве что дверь туалетной комнаты в самом конце была открыта, и через нее было хорошо видно, что внутри никого нет. Значит, остался только один вариант. Я подошел к двери серверной, с которой в прошлый раз проворачивал не самые законные дела, и сделал еще менее законную вещь. Достал нож, сунул клинок между дверным полотном и дверной коробкой и провел сверху вниз. Примерно на середине двери пальцы ощутили легкое сопротивление. Значит, я оказался прав. Она действительно была закрыта на замок. Надеюсь, что изнутри. Я открыл дверь серверной и вошел внутрь на меня тут же накинулся такой лютый холод что сперва мне даже показалось что я что то напутал что то сделал не так и нож вместо того что мне было нужно снова открыл для меня проход в изнанку здесь был такой же лютый холод даже пар изо рта вырвался а участки кожи не прикрытые а одежды моментально покрылись мурашками но нет все цвета оставались на своих местах никуда не пропали да и судя по тому что я услышал сзади шаги подходящих товарищей время тоже не думало останавливаться «Никакой изнанки. Это просто здесь так холодно». Я, конечно, знал, что в серверных должно быть холодно, но не настолько же. Здесь градусов двенадцать, не больше. Легкий шурок чего-то, вроде тонкого пластика, привлек мое внимание в самый темный угол комнаты, и я вместо того, чтобы внимательно осмотреть ее всю, перевел взгляд сразу туда. В углу, за одиноким компьютерным креслом, которое здесь было, кажется, единственным предметом мебели, В слабом голубоватом свете, льющемся от единственной лампы на потолке, едва заметно поблескивал какой-то комок. Что-то непонятное, как если бы огромный, просто гигантский лист фольги скатали в неровный шарик, размером мне по пояс, и сунули в этот угол, заодно придавив его, чтобы нижняя часть сплющилась. Вот только, судя по тому, как перекатывались по поверхности этого комка блики, внутри него явно что-то было. «Мы свои!» — предупредил я, медленно подходя, чтобы не напугать комок. — Мы прибыли, чтобы помочь. Все нападавшие устранены, они больше не представляют опасности. Если вы меня понимаете, дайте какой-нибудь знак. Комок напряженно замер, пока я говорил, а когда закончил, он секунду помедлил и пришел в движение. Под громкое шуршание верхний слой сполз вперед и упал на пол, а под ним обнаружилась молодая девушка в форменной одежде гремучих варов. Не та, с которой я имел дело в свой первый визит сюда, но все равно не оставалось никаких сомнений в том, что это именно администратор комплекса. Она сидела, обняв колени на каком-то ярко-оранжевом кейсе, который изолировал ее задницу от холодного пола. А перед самой девушкой ворохом лежали всякие вещи. Изогнутые ножницы, бинты, кровоостанавливающие салфетки. «Да это же аптечка!» Содержимое аптечки, которая, конечно же, в комплексе присутствовала точно так же, как присутствовало на любом предприятии. И сидит девушка, скорее всего, на той же аптечке, на чемоданчике, в которой она была упакована. И фольга, которая на самом деле два термоодеяла и полоски лейкопластыря, которыми изнутри они были скреплены, тоже все из аптечки. И даже химические одноразовые грелки, одна из которых торчала между сжатых бедер девушки, вторая из сложенных ладоней, а третья была тем же пластырем, прихвачена к одеялам изнутри, тоже из нее же. Поразительная смекалка. В стрессовой ситуации эта молодая девушка умудрилась не просто сообщить о нападении, не просто укрыться в натуральном холодильнике, но еще и сделать так, чтобы пережить тут столько, сколько нужно, чтобы ее спасли. «Ух, мать твою!» Расстроился Лютос, который зашел следом за мной и тут же подошел к девушке. «Идем скорее! Замерзла, наверное!» Нисколько не смущаясь тем, что девушка старше него как минимум на пару лет, Рыжий моментально скинул свою форменную куртку и накинул на плечи девушки. Та от подобного жеста внимания сперва вздрогнула, а потом как-то резко оттаяла и даже подняла на Лютоса глаза, которые до этого мертво смотрели в одну, только ей видимую точку на стене. «Спасибо!» Тихо выдохнула девушка, кутаясь в куртку поудобнее. «Теперь ты еще и девушек-спаситель», — пошутил Адам, подходя ближе. «Давно уже, вообще-то», — в тон ему ответил я, глядя, как люто помогает девушке подняться. «А теперь скажи честно, ты правда ничего не делал со здешними записями видеонаблюдения в тот раз? Ты знаешь, о чем я?» «С записями?» Я натурально удивился. «С записями нет. Как ты себе это представляешь? Дверь-то цела была и закрыта». «Ну да». Непонятным тоном произнес Адам, оглядывая серверную. «Кстати, о видеозаписях. Мы же можем посмотреть, как начиналось нападение». «А зачем нам это? Вот если бы мы могли видеть отсюда противника прямо сейчас, тогда другое дело. Но они же наверняка все камеры привели в негодность, как сделали это в школе». «Не все». Внезапно тихо уронила девушка-администратор, которую Лютес еще не успел вывести из серверной. «Несколько они не нашли». «Какие?» «Я моментально уцепился за эту информацию. В самих источниках есть такие?» «Одна», — девушка кивнула. «Я наблюдала за ними через нее, пока окончательно не замерзла». «За ними?» — уточнил я. «За кем ними?» «Сейчас». Администратор подошла к пульту управления и что-то пощелкало на нем. Множество мониторов, которые до этого показывали только черноту, включились. На большинстве из них появилось красноречивая «нет сигнала». На одном был виден холл, из которого мы только что вышли, на другом — перепаханный сад, а вот на третьем — там были видны сами горячие источники. Если быть совсем точным, камера показывала выход из какой-то из раздевалок, ведущий к самим источникам. Но сейчас дверь перед камерой была распахнута настежь и висела на одной петле, открывая вид на сами источники. И там вдалеке, практически возле противоположной стены, естественной пещеры ковырялись две фигуры. Всего две. «Пониже и повыше. И никаких дымных доспехов. И даже никакого оружия. Это все, кто там есть?» — уточнил я. «Да», — администратор кивнула. «Только они двое спускались». «Звучит странно», — задумчиво произнес Адам. «Ничего странного», — возразил я. «Если предположить, что именно этим двоим и нужно было сюда попасть, то все как раз логично, а все остальные — лишь группа прикрытия». «Если так, то, значит, именно эти двое нам и нужны». Адам снова внимательно посмотрел на экран. «Заходим и берем их». «Нет, погоди». Я поднял ладонь. «Они просто не могли не знать о том, что мы идем. Тут такой бедлам стоял, что и мертвые бы встали. Но при этом они не сбежали и вообще ничего не сделали, а продолжают в чем-то там копаться. Наверняка у них есть какой-то сюрприз для нас. Какая-то ловушка». «А ведь верно», — хмыкнул Адам. «Все никак не привыкну к тому, что маги мыслят несколько по-другому. Значит, идем малой группой». «Нет, я иду один. Сам посмотри, там совершенно нет места. Даже двое будут друг другу больше мешать, чем помогать, если дело дойдет до сражения». «Тогда почему ты? Может, лучше Виктор? Хотя ладно, это я по привычке. Я же понимаю, что если ты выжил после того, как рухнул с самолета, без парашюта, какая-то там ловушка для тебя вряд ли представляет угрозы. Камальхан». «Не смешно. Я скорчил ружу. Но в целом ты прав. Я с ними разберусь. «Ну а если нет, вы знаете, где меня искать!» «И их тоже!» «Добро!» — кивнул Адам. «Только что сказать Ванессе?» «Да ничего не говори!» — произнес я, найдя глазами Ванессу, которая тоже хлопотала вокруг замерзшей девушки-администратора. «Она предпочитает все узнавать постфактум». «Или, вернее, это ты предпочитаешь ей сообщать постфактум», — хмыкнул Адам. «Давай уже иди, пока она не хватилась тебя». Я кивнул и быстро вышел из помещения серверной, параллельно наплетая на себя слои личной защиты. «Трех хватит, пожалуй. Если я не успею справиться с угрозой, пока они отрабатывают, то вряд ли вообще смогу с ней справиться». Открыв уже знакомую дверь и спустившись по лестнице, я прошел через мужскую раздевалку. В ней дверь была цела, и вышел в горячие источники, вскидывая маномат на изготовку. «Руки вверх! Медленно развернуться!» Две фигуры, которые даже при моем появлении не перестали копошиться возле стены, наконец бросили свое занятие. Затем послушно и медленно повернулись. Свет проник под их наброшенные на голову капюшоны, подсвечивая лица, и я, внимательно присмотревшись к той, что повыше, хмыкнул. — Ну, здравствуйте, Сентакурс! Не ожидал вас встретить в таком необычном месте. На меня, из-под капюшона, смотрела преподаватель академии.